Глава 58. Эльмар Вальгард. Я совершенно точно схожу с ума. Практика каменного сердца, которая может превратить в бездушного голема при слишком большом погружении, не работает. Ни на каком погружении. Я нырял до самого дна. Туда, где вечный холод без участия. Где человеческие души превращаются лишь в осколки. И даже там я пылал а меня словно поплавком тянул на поверхность взгляд зелёных, как дорогие изумруды глаз. Если это не сумасшествие, то что? Тру запястья и сразу откидываю эту мысль. Я не способен на такие чувства. Всё выжжено во мне в детстве и юношестве, а потом окончательно запечатано тем мгновением, когда я увидел окровавленное тело отца на полу в его кабинете. Мести, жаждой которой я жил несколько лет, меня тоже лишили. У меня не осталось ничего. И так было привычно жить до того несчастного бала, когда я упустил ненормальную, которая ради денег была готова стать живым контейнером для горной магии. Она была чем-то похожа на постуголовую сестру Олесии, но точно не она. Я бы её узнал, ведь от той метки избавиться невозможно. С тех пор спокойно мне не спалось, и я понял, что пора искать новую щейку. Изначально планировал выбрать кого-то с боевого факультета. Всё же для Ищейки нужны навыки. Но сейчас я понимаю, почему обратил внимание именно на Алисию. След на запястье красноречиво указывает мне на причинно следственной связи. Я не мог не заметить её. Но, Ерхаш, мой дракон не находит себе покоя. Я проклинаю тот момент, когда Алисия коснулась своим пальцем договора. Она практически стала Ищейкой а должна была стать моей. Теперь выход с экзаменов у тебя будет либо к алтарю, либо в штат короля. Озвучиваю я ей вслух, потому что сам третий вариант невозможен для обоих из нас. Этот её невинный взгляд, разве вы согласились бы со мной сходить? Я готов был рассмеяться вслух, потому что мысль взять её с собой под предлогом практики неоднократно мелькала у меня». В этом кабаре должна состояться сделка по контрабанде артефакта из горной руды. Возможно, это может стать ниточкой к тому, что за артефакт дестабилизировал полосу препятствий в Академии. Возможно, будет пустой нитью. Но в любом случае бредовая мысль пригласить Алисию в кабаре, в том числе как прикрытие, мелькала не один раз. А тут она сама. Хозяйка модного салона не светила счастьем, когда я по велению своего дракона поднял её среди ночи, чтобы купить платье и... Плащ. Да, обязательно плащ, потому что не могу спокойно смотреть, как Алисия мёрзнет в своём. Слишком сильно каждый раз желание сгрести её в своих руках, чтобы согреть. Только вот беда, если я поддамся этому желанию. Пройдёт меньше десяти минут, прежде чем она окажется в моём доме, на моей кровати, и ей уже не нужен будет никакой плащ, чтобы согреться. Вообще никакой одежды не надо будет. В голове вспыхивает нарисованный воображением образ, когда Алисия заикающимся голосом произнесла фразу «Мне надо одеться». Самое отвратительное, что при этом на губах появляется улыбка. Ярость, радость, ревность, страсть — всё, что было мне чуждо долгие годы, раскрашивает жизнь нереальными красками. Наверное, так и должно быть, когда понимаешь, что осталось не так много, и скоро душа отправится в распахнутое объятие Ерхаша. Бросая взгляд на большие часы на королевской башне. Опаздывает. На Алисию не похоже. Только если ей кто-то дал большое задание, и она опять окопалась в библиотеке. Но они не могли, потому что я намекнул, что сегодня можно дать день отдыха. Даже начинаю жалеть, что согласился на её предложение встретиться тут, а не забрать её из академии. Но так ей наверняка проще, чтобы не воспринималось как настоящее свидание. Хотя, если это не оно, то что? Не успеваю додумать мысль, как, наконец-то, среди лоской и приторной роскоши экипажей знати, которой чисто теоретически по титулу отношусь я, останавливается обычный чёрный кэп, который можно нанять около Академии. Спускаюсь на две ступеньки, чтобы помучались и вылезти, но из кареты появляется блондинистая головка, а потом студентка Крукс удивляюсь я и убираю руку. «Ваша светлость», — улыбается сестра Алисии и хлопает глазами. «Алисия, к сожалению, приболела. Она очень просила извинить её, но чтобы не портить вечер, попросила меня сходить вместо неё». «Джуна», — так, кажется, зовут эту изворотливую девчонку, протягивает руку, намекая, чтобы я ей помог вылезти. «Ну что вы, усмехаюсь я, не думая этого делать». Думаю, что не стоит тратить драгоценное время, так необходимое для подготовки к экзаменам, для того, чтобы скрасить мой вечер. Кукольное личико девушки удивлённо вытягивается, а уголки бровей капризно поднимаются, словно она готова заплакать. Но... как же? Я уже намерен развернуть её, как краем глаза замечаю в толпе знакомый плащ. Старый, тонкий, ни грамма не согревающий. Такой, какого тут среди толпы толстосумов быть не может. Какого? Тут же разворачиваюсь и, двигаясь на инстинктах, следую за едва заметным среди пестроты нарядов темно-серым капюшоном. Если Олесия прислала вместо себя Джуну, то что она тут вообще делает? Двигаюсь между пышнотелых дам и их обрюзших кавалеров, мимо восторженных девушек, для которых это, быть может, первый выход в свет, и фронтовато одетых парней которые явно пришли покрасоваться. Слежу до тех самых пор, пока знакомый плащ не перекочевывает в гардероб. И тут я её теряю. Точнее, потерял бы, если бы не отчётливый, манящий и отличающийся от всех остальных аромат пряной корицы и взрывной карамели. «Ваша светлость!» — доносится до меня голос Джуны, тонущий в гомне гостей. «Профессор Вальгард!» Но сейчас я ищейка, которая напала на след. Я дохожу до входа в основной зал и застываю. Алисия в роскошном тёмно-бордовом платье с серебристой вышивкой и глубоким вырезом на спине, закрытым плотным слоем кружев. Намёк на то, что можно было бы увидеть нежную бархатистую кожу спины, но она целомудренно скрыта от чужих глаз. Девушка невероятно красива. Её движения хоть и скованы, но в них чувствуется грация, гибкость. Всё то, что позволяет Алисе быть сильным противником в спаррингах. Но платье не то, что я ей передал, и это заставляет поморщиться. А потом ей стул отодвигает... Ника с хору. Ярость вспыхивает ослепляющими искрами, но я привычно её давлю. Ищейка с эмоциями не профессионал, однако я уже смирился с тем, что меня ждёт. Внезапно Алисе оборачивается, и наши взгляды пересекаются. В её зелёных глазах зарождается страх и что-то ещё. Стыд? Она нервно облизывает губы, а я почти чувствую их вкус. «Ваша светлость!» раздаётся совсем рядом щебет Джуны. «Да, студентка Крукс. Я перевожу на неё взгляд. Пожалуй, мы останемся на представление. Оно, кажется, будет весьма занимательным».